«Сколько бы нам ночь простоять, до да день продержаться!» Это мальчишки-бальчиш говорил, когда враги напали. И это не просто слова из сказки, забытой почти советской сказки. Самый опасный и тяжелый период после нападения врагов, самый сильный стресс — в первую ночь. Обычно человек не может спать. Он потрясен, ранен, ошеломлен, измучен. Он испытывает тревогу. Это ночь войны. Сейчас ваш мозг, весь организм собирает все силы, чтобы отразить удар, чтобы пережить последствия стресса. Мысленно мы обращаемся за защитой к Творцу. И просто подаем сигналы бедствия. Так мозг устроен. Некоторые эксперименты это показали. На сигналы реагируют те люди, с которыми мы позитивно связаны. Поэтому не ночь проспать, а ночь простоять. Затем наступит сложный день, когда надо защищаться и бороться, прилагать усилия. А сил после тяжкой ночи мало, очень мало. Но прилив сил произойдет, если вы решили бороться. и обстоятельства могут круто измениться. Многие великие люди переживали такую ночь и такой день. Ночь отчаяния и тревоги, боли и гнева. И день, который наступил вслед за черной ночью. Это был день борьбы и надежды. А иногда ситуация сама внезапно менялась. Словно ночью вы боролись активно с врагами. Поражение и неудачи переживал даже ужасный и непобедимый потом Чингисхан. Даже ему было страшно и больно. Была большая битва с Джамухой. Враг загнал меня в Дзериного ущелье и навел тогда на меня ужас, вспоминал сам завоеватель. В битве стрела попала ему в шейную артерию. Наступившая ночь... Прекратило сражение, и раненый Тимурчин остался во тьме всего с несколькими воинами, которые останавливали кровь, как умели, и поили погибающего полководца кумысом. Вот и все средства помощи, которые у них были. Он ночь продержался, выстоял и выжил. А утром враги в необъяснимом страхе отступили, Они не знали, как слаб был Чингисхан, как легко было его погубить. Почему-то они сочли ситуацию, опасной для себя, и сбежали. Много таких историй о ночи отчаяния. Она тяжела и опасна. Но именно этой ночью решается вопрос о вашей победе. Поэтому надо ее простоять, эту ночь. А потом... День продержаться, длинный день, а вы ранены и ослаблены. Но эти сутки решающие, примите это испытание и держитесь надеждой.